Действующие лица. Расследование ведет н и к о л а Лефлок, комиссар уголовной полиции Шатле. н и к о л а Лефлок, уполномоченный следователь по особо важным делам. Каноник Франсуа Лефлок, опекун н и к о л а Лефлока. Жозефина Пельван, домоправительница каноника Лефлока. Маркиз Луи де Ранрей, крестный отец Николая Лефлока. Изабелла Деранрей, дочь маркиза. Сартин, начальник полиции Парижа. Лаборт, первый служитель Королевской опочивальни. Гийом Ларден, комиссар полиции. Пьер Бурдо, инспектор полиции. Луиза Ларден, супруга во втором браке, комиссара Лардена. Мари Ларден, дочь комиссара Лардена от первого брака. Катрина Госс, кухарка в доме Ларденов, в прошлом аркетанка. Анри Декарт, доктор медицины, Гиом с е м а г ю с корабельный хирург, Сен-Луи, негр, слуга с е м а г ю с а в прошлом раб, Ава, жена Сен-Луи, кухарка с е м а г ю с а Пьер п е н ь о семинарист, э м е д е Номблекур, прокурор в отставке, Отец Григуар, аптекарь в монастыре Карм-де-Шо, Палетта, содержательница борделя, Сатин, девица из борделя, Брикар, Без определенных занятий, в прошлом солдат. Рапас. Без определенных занятий, в прошлом мясник. Старуха Эмилия. Торговка супом. В прошлом проститутка. м е т р Вашон. Портной. Камюзо. Комиссар полиции, надзирающий за игорными заведениями. Муваль. Правая рука комиссара к а м и з о Папаша Мари. Привратник в шатле. с о р т и р н о с Осведомитель. Шарль-Анри Сансон. Палач. Рабуин, агент.